Живо вспомнив, как она проезжала тут на двуколке, Грейса заметила. «Кажется, в этом году урожай на яблоке будет большой, как и ждали. Джайлс, наверное, уже готовится делать сидр?» Не для таких разговоров отец привел ее сюда, поэтому вместо ответа поднял руку и указал ей на густую зелень вдали. «Видишь то место, где яблони переваливают через холм?»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 «Можешь смело проехать мимо и отвернуться. Я и мечтать не буду, чтобы ты говорила со мной. Разве в каком-нибудь неприметном безлюдном уголке, чтобы встреч со мной не унизила тебя ни в чьих глазах?» «Теперь думать не смей о соседе Джейльсе. Мы с ним друзья, но тебе он не ровня. Он живет простой, грубой жизнью» и жена его должна жить так же, ему подстать. Отцовские уговоры подействовали вольная распоряжаться своим временем грейс, воспользовавшись погожим днем незадолго до возвращения Фитспирса, решила посетить долину, где находилась деревня Бэкбери Фитспирс. Оставив работника с лошадью и двуколкой у трактира, она направилась к развалинам замка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 и те шуршали теперь соломой, покрывавшей каменный пол, и лизали стены с диковинными нормандскими орнаментами, лосневшимися от сырости. Грейс подумала, что даже это примитивное искусство не заслуживает подобного небрежения, и впервые род Фицпирсов предстал перед ее воображением в грустном романтическом свете. Пора было ехать домой, и она вернулась к двуколке, раздумывая об увиденном. Ее глубоко поразила неожиданная мысль, что человек столь современных воззрений на науку и искусство может быть кровно связан с руинами столь отдаленных времен. Эта связь еще больше увеличила заинтересованность Грейс умом и положением доктора. И она устрашилась, и без того...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 460 около 377 до нашей эры. Величайший врач древней Греции, один из основоположников научной медицины Герофил. Годы жизни около 300 до нашей эры. Знаменитый древнегреческий врач и анатом. Конец примечания. О догматиках, эмпириках и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 А наконец Фитспирс приехал и прислал слугу сообщить, что зайдет немедленно. А на приведение дома в порядок оставались считанные минуты, поэтому уборка в гостиной Мелбери напоминала уборку в приемной Толмача, при которой бедный пилигрим чуть не задохнулся от пыли. Примечание. Здесь упоминается эпизод из аллегорического романа «Путь паломника». 1677 год. Английского писателя Джона Беньяна Годы жизни 1628-1688. Конец примечания. Наведя порядок, миссис Мелбери уселась в кресло, сложила руки и стала ждать. Муж ее беспокойно расхаживал по двору, наведывался в комнаты и, пробормотав «да-да», Опять выходил из дому. В пятом часу Фитспирс привязал лошадь к крюку перед парадными дверьми, вышел в гостиную, но, увидев только миссис Мелбери, счел это за дурное предзнаменование. Лишь лицезрее Грейс он мог поддерживать в себе пламя, заставившее его пойти на такое отчаянное предприятие. Но ее не было и он испытал желание убраться во своясе. Он сидел рассеянно произносил слова, какие, по его мнению, подходили моменту и были понятны хозяйке деревенского дома. Но вот на лестнице послышался шелест платья, и Грейс спустилась в гостиную. Физпирс был растерян не менее, чем она. Девушка вызывала в нем самые искренние чувства, но он не мог отделаться от мысли, что решается на плохо обдуманный шаг.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 На кухне у бабушки Оливер внезапно появилась необходимость шуметь сверхобычного, так что беседе в гостиной сопутствовали гул и плеск, доносившиеся из-за открытые двери. Стоило в разговоре за чаем возникнуть непринужденности, как мистер Мелбери выступал с обстоятельными, вымученными речами на отдаленные темы, словно боялся, как бы Фитцпирс, не начал критически размышлять о предмете, что привел его сюда. Сказать по правде напряжение и неловкость мистера Мелбери были вполне извинительны, ибо он вплотную подошел к осуществлению заветной мечты. Если бы телесная оболочка не заслоняла души, на месте мистера Мелбери трепетало бы жалкое существо широко раскрытыми глазами и сжатыми губами, в ужасе ожидающие исходы. Будущее его счастье было в тем большей опасности, что отеческие заботы его распространялись не на обширное семейство, а на единственную дочь, занимавшую столь необычное положение в жизни. Фиспирс сидел в гостях не более часа, но и этого времени хватило, чтобы его зыбкие, неопределенные чувства Грейс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 Присутствие доктора всегда пьянела Грейс, но на сей раз опьянение улетучилось вместе с его уходом. Она плохо помнила о событиях минувшего часа, но смутно подозревала, что произошло нечто вроде помолвки с этим красивым, настойчивым, неотразимым доктором. За первым визитом последовали другие, и так продолжалось все лето. Поток рассуждений, и доводов, увещеваний увлекал Грейс, и, надо признать, она порой охотно им поддавалась. Горделивые мечты свойственны каждой женщине. И если она удерживает себя в определенных границах, не сулят ничего дурного. Что же касается Грейс, то она получила такое воспитание и образование, что ей как нельзя более очевидны были преимущества брака с таким человеком, как Фитцперс. Ее не слишком интересовали его настоящие или будущие доходы, а зато необыкновенно увлекала возможность богатой внутренней жизни утонченного духовного общения. Именно эта нежитийская мысль о выгодном замужестве и заставила ее, в конце концов,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 Однажды, прогуливаясь под вечер, они забрели довольно далеко, и, чтобы возвратиться домой до сумерек, прошли короткой дорогой по аллее у Хинтекхауса. Дом был необитаем и смотрел слепыми закрытыми окнами на поросший кустарником склон. Грейс устала, и они присели на низкий каменный подоконник, который еще хранил тепло солнечных лучей, лившихся на него весь день.